Мы ехали довольно долго, и на вопрос, куда мы едем, Джек, конечно же, ответил: "Скоро узнаешь". Иногда Джека не заткнёшь, а иногда он будет молчать как протезан. А самое главное почти никогда невозможно предугадать, что придёт ему в голову. Он как ходячий эффект неожиданности. Вскоре мы подъехали к какому-то небоскрёбу. Джек остановил возле него машина и помог мне выбраться из неё. "Ты доверяешь мне?" неожиданно спросил он. "Ну,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 Тихо произнёс Джэк мне в ухо. Хм. Прости. За что? Руки Джека быстро переместились мне на спину, а потом я почувствовала резкий толчок. Я потеряла равновесие и полетела с небоскрёба вниз, оглушая город своим криком. Ветер нис одних листов в лицо, а земля всё приближалась. Перед глазами тотчас начала проноситься жизнь. Знаете, я всегда думала, что люди, которые совершают самоубийство путём сбрасывания себя с крыши, умирают быстрее всех. Но, оказывается, этот полёт оказался мучительно длинным. Я даже почувствовала, как мои глаза обожгли слёзы. Жизнь всё пролетала и прилетала. В сердце вонзилась боль от предательства Джека. Я не думала, что он станет причиной моей смерти. А я ведь ещё столько всего не видела, столько всего не успела сделать. Прощай, жизнь. За что он так со мной? Зачем он решил меня убить?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 Я то взлетала ввысь, освещая яркими лучами солнца виды перед собой весь город, то снова летела вниз, куда лучи солнца ещё не успели дойти, а там ещё было темно. Казалось, что сейчас угодишь лицом прямо в асфальт. Переход от солнца на земли создавал впечатление света и тьмы, будто свой образ метафора выбора жизни, жизни со взлётами и падениями. Но в любом случае рано или поздно всё равно наступит рассвет.